Глава 36 Через минуту мы уже мчимся по лесу в том направлении, куда сейчас несет парашютиста. Какое-то время кажется, что он приземлится с другой стороны Кодьмы, куда несколько секунд назад рухнул его летательный аппарат. Но ветер сносит его еще дальше в сторону. Судя по всему, местом падения станет леса где-то за больницей, которую мы недавно покинули. Вот только снижается он слишком быстро. Пилоту бы выпрыгнуть пораньше, сейчас, если я верно понимаю, шансов выжить у него немного. Но даже если мы найдем только труп, все равно надо успеть первыми. Картину с падающим самолетом и катапультированием наверняка наблюдали многие. Я могу поспорить, все, у кого есть мозги в голове, уже выдвинулись или вот-вот это сделают. И не без оснований. Он каким-то чудом смог поднять в небо самолет. С учетом всех обстоятельств, это кажется настоящим чудом. Нужно первыми выяснить, кто это и откуда. В идеале, конечно, поговорить с ним живым. Но если разобьется, то и опуск тела может дать неплохой результат. Единственный нюанс – нужно прийти первыми. Поэтому сейчас мы перемещаемся по лесу в крайне быстром темпе. Следя за окрестностями обходя опасно открытые пространства. Но далеко не так тщательно, как раньше. Потенциальная выгода в данном случае перевешивает риски. Добравшись до бетонного забора больницы с задней стороны, огибаем ее. Парашютист уже приземлился. Или над самыми кронами. В любом случае, из виду уже пропал. Навскидку до него около километра. В нашем темпе около 15 минут, возможно, чуть меньше. По дороге провожу краткий инструктаж. Если вдруг окажется жив, первыми не стрелять. Заблокировать пути отхода, вынудить сдаться. На поражение стрелять только при угрозе для членов группы. В случае, если найдем мертвое тело, занять позиции вокруг и перекрыть периметр, пока я займусь обыском, после чего сразу же отступаем назад. Если за это время успеет подойти еще одна группа, накрыть огнем и вынудить залечь, после чего опять же отступаем. Задерживаться и вести бой в месте, куда скоро стекутся люди всех окрестностей, не самая лучшая идея. Когда приближаемся к месту предполагаемого падения, притормаживаем. В теорию мог приземлиться уже где-то здесь. Шарим глазами по сторонам еще полотнище парашюта или человеческую фигуру. Возлагая особые надежды на нюхачей, но первое место падения замечает Дарья. Выдвигаемся к дереву, ветвях которого застрял купол парашюта. Приближаясь ближе, рассчитываю обнаружить и самого пилота, повисшего на дереве. Но его нет, только купол. Стропы то ли обрезаны, то ли отсоединены, непонятно. Тем более, что в парашютах я смыслю еще меньше, чем в самолетах. Егор и Деки изучают землю возле дерева, после чего указывают в одном и том же направлении. По их словам, парашютист жив и сейчас удаляется от нас прикидывая на глаз расстояние от строп до земли. Он либо крайне ловкий, либо везучий. Мало того, что смог выжить после падения с приличной скоростью на крону дерева, так еще спустился на землю, не получив критичных повреждений. И сейчас пытается уйти подальше. Отправляемся за ним следом. Егор и Деки впереди, идут по следу. За ними я и Богдана. Дарья с Анной прикрывает тыл. Очень скоро становится понятно, что перемещается наша цель с вполне неплохой скоростью для только штурхнувшего на землю человека. За время погони мы прошли уже метров триста, а его еще не видно. Хотя у пилота, конечно, была приличная фора во времени. Настигаем его внезапно. Резко остановившийся Егор протягивает руку, указывая пальцем ковыляющего впереди человека. Левую ногу он волочет при каждом шаге, но упорно движется вперед. Расстояние метров тридцать-тридцать пять даю приказ обойти его с флангов и заблокировать. Егор с деки с левым и с Богданом справа. Дарья и Анна перекроют путь к оступлению. Но разойти в стороны мы не успеваем. Замечаю движение фигуры на лужайке, разворачивающейся в нашу сторону, и слышу хлопки выстрелов. Рывок в левую сторону, падаю вниз, чуть приподнявшись перемещая автомат, чтобы можно было вести огонь из позиции лежа. Пистолет пилота наконец затыкается. А стрелял весь магазин. Беру его на прицел, но первый успевает Анна свист и в воздухе что-то мелькает, и в грудь противнику вонзается стрела. Отсюда видно, как дергается в воздухе древко, он чуть пошатывается, но не падает. Добавляю к этому три короткие очереди, справа от меня стреляет кто-то еще. цель валится на землю, выдыхаю. Осторожно поднимаюсь с земли и вижу лежащего Егора, левая рука которого туда-сюда ходит по земле. Этот воздухоплаватель успел ранить студента. Матерюсь про себя и бросаюсь к нему, но меня опережает Дарья, успевшая первой. Я стою буквально в двух метрах от нее, когда пуля попадает девушке в голову. Машинально опускаюсь на колено. Еще одна проходит надо мной. Пилот перезарядился, принял сидячее положение и снова ведет огонь. Слышу, как в голос матерится Богдан, а сам, сжимая пальцем, спусковой крючок, снова и снова. Попадаю. Но противник успевает сделать еще два выстрела, прежде чем его корпус откидывает назад. В воздухе мелькает еще одна стрела, попавшая ему в живот. Сам я продолжаю стрелять, пока в магазине не заканчиваются патроны, перезаряжаюсь. Встав, иду в его направлении, продолжая высаживать в тело очередь за очередью. Через пару секунд ко мне присоединяется стрелок-баллист. Кем бы ни был этот пилот, но он точно эволюционист. А сообщения о ликвидации противника еще не было, судя по тому, что Богдан продолжает стрелять у него тоже. Патроны заканчиваются, когда до тела остается несколько метров. Забрасываю автомат за спиной, отчелкнув клипсу, вытаскиваю сову. Как раз в этот момент замечаю, что у цели шевелится левая рука. Делаю рывок вперед, направляя дуло ему в лицо и выпускаю весь магазин в упор. Лицо снаружи похоже на фарыш или картинку из фильма ужасов. Одного глаза теперь у него нет, но он еще жив. А я замечаю металлический отблеск под кровью и мясом. Вспоминая про импланты, обеспечивающие защиту частей тела, и в голове рождается идея. Опускаясь на колено рядом с ним, вытаскиваю нож и полосую по горлу. Рассекаю кожу и плоть, но с удивлением отмечаю, что сосуды по-прежнему целы. Серебристый цвет, тоже защищены. Богдан, наклонившись с другой стороны, выдергивает из правой руки пистолет и отбрасывает в сторону. А я со стервенением наношу не меньше десятка режущих ударов по горлу пилота. Наконец сосуды начинают поддаваться. Продолжаю крампсать ему горло, пока не бьет фонтан крови и сонной артерии. На этом успокаиваюсь и вытерев нож, убирая его в ножны. Перезаряжаю сову и тоже прячу ее на место, в сбрую когда, перезаряжая автомат, перед глазами появляется сообщение. «Вы успешно уничтожили ренегата. Ваша награда – 30 баллов эволюции. Особый бонус – вы будете получать оповещение каждый раз, когда в радиусе 100 метров от вас появится ренегат». Удивленно таращусь на текст. «Что за ренегат?» Поворачиваю голову в сторону остальных и вижу два тела, над которыми склонилась Анна с Деки. «Колеблюсь. Студент ведь еще может быть жив». Тогда нам надо в медблок Гломс, без промедления. Но бросать труп без банального обыска, учитывая, с каким трудом мы его прикончили, тоже нельзя. Решение приходит в голову неожиданно. Выдергиваю стрелы, которые пробили плоть, но не защиту имплантов, снова достаю нож и срезаю с трупа верхнюю одежду, куртку и штаны с многочисленными карманами, его тактический пояс тоже забираю, запихиваю всего этого в рюкзак и возвращаюсь назад. Обе девушки склонились над Енгором, бросая взгляд в сторону Дарьи, надеясь на чудо. Но нет, после прямого попадания в голову не выживают. По крайней мере, не в ее случае. Опускаясь на колено рядом со студентом, парень жив. Одна пуля попала в правую руку, вторая вошла рядом с нижними ребрами справа. Медицинской подготовки у меня нет, так что сложно сказать, насколько тяжелое ранение. В любом случае, оказать серьезную помощь мы не сможем. Его надо срочно доставить в клинику Гломс. Потрошу рюкзак Дарьи, доставая оттуда бинты. Пока Дэки и Анна перевязывают раны, я забираю укороченный автомат Дари и переношу содержимое ее разгрузки в рюкзак. Ее саму тоже снимаю. Автомат Егора забрасывает себе за спину Богдана. Все три трофейных разряжаемые оставляем в лесу. Бросаю взгляд на тело учительницы. Стоило бы ее похоронить как надо, но если рассуждать объективно, она уже мертва. А парень еще жив. Приоритет его доставка в медблок. Когда девушки заканчивают перевязками, примериваемся, как подхватить студента. «По-хорошему нам сейчас нужны носилки. Но момент первый, я с трудом себе представляю, как их делать. Момент второй, пока мы будем заниматься носилками, Егор может элементарно загнуться. Поэтому вместе со стрэкболистом поднимаем его за руки и ноги. Не слишком удобно, но усиленные имплантами руки держат вес. По мере того, как углубляемся в лес, становится намного сложнее. Если я за счет модификации еще могу выдерживать темп, то Богдан метров через 300-400 сменяет Анна. А еще через 200 ее само заменяет Деки». Это выдерживает около 300 метров. Впрочем, к тому моменту я и сам уже на пределе. Несмотря на импланты, нагрузка на организм серьёзная. Мышцы рук и ног ноют, одежда моментально пропитывается потом. А в голове бьёт мысль, что будет очень обидно, если Егор не выдержит перед самой клиникой. Прикрытие осуществляют теперь всего два человека. Но с учетом нашего темпа движения даже это скорее профанация. «Мы просто ломимся через лес, как лоси». Утешает только тот факт, что этот район, судя по всему, совсем не многолюдный, раз Светлана со своей группой смогла столько продержаться. В здание с медблоком вваливаемся из последних сил. Боюсь, если бы не мои импланты, нам пришлось бы пару раз останавливаться для отдыха. Добираемся до палаты и встаем на месте. Что делать дальше? Студент сам не зайдет внутрь и даже дверь не откроет. Можно приложить его руку, конечно. Возможно, даже сработает. Но как он себе потом программу лечения выберет? Выматерившись, прикладываю к панели свою ладони. Заносим тело Егора внутрь палаты. Сгурим пополам, раздеваем и с трудом размещаем в кресле. Когда отходим в сторону, перед глазами появляется сообщение. Вы являетесь лидером боевой группы «Бродяги». Один из членов группы ранен и находится в бессознательном состоянии. Стоимость медицинской процедуры составляет 5 палов эволюции. Приблизительная длительность процедуры – 1 час 11 минут. Желаете активировать запуск процедуры? После того, как спешно тыкаю в интерфейс, подтверждая активацию, выскакивает еще одно сообщение. Предложение выбрать, с кого именно будут списаны эволюционные баллы, с меня или со студента. Выбираю Егора, и высвечивается красная предупреждающая надпись. «Срочно покиньте палату! Начинается медицинская процедура!» Вместе с Богданом, который с легким удивлением наблюдает за моими манипуляциями, выходим в коридор. Когда дверь за нашими спинами закрывается, Облегченно выдыхаю. Успели. Только в вот этой возможности запустить лечение для человека без сознания я не подозревала. Такого справки для эволюционистов третьего ранга не было. Собственно, в горячке я даже не подумал, что мы будем делать, когда его сюда доставим. Наверное, хорошо, что не задался тогда этим вопросом. Иначе возникли бы вполне резонные сомнения в обоснованности марш-броска через лес. А в случае с Егором промедление могло быть критически опасным. Усевшись на скамейку в коридоре, отдыхаю. Остальные тяжело дыша сидят на соседних. Вдруг до меня доходит, что у студента оказалось 14 свободных баллов, хотя должно было быть только 7. Узнаю у остальных. Оказывается, баллы за ликвидацию ренегата начислили всем. Видимо, пропорционально оценки их вклада. Анна получила 4, Деки, высадившая по нему один магазин когтя, 5. Богдану досталось 9. И все трое получили особый бонус с уведомлениями о присутствии ренегата в радиусе 100 метров. Мелика эта мысль про обдайдить модификации, пока мы здесь. Потом прикидываю, сколько на это потребуется времени. Одна процедура, без учёта времени для выбора, займет 2-3 часа. То есть к моменту выхода у нас будут те шансы столкнуться с массой поисковых групп, выдвинувшихся на место приземления парашютиста. Лучше будет уйти из этого района сразу, как только студент покинет палату. Протираю руки от крови влажными салфетками. Пока кромсал пилота и срезал с него одежду, они успели серьезно испачкаться. Если с кожи кровь я могу оттереть, то вот с одежды так не выйдет». Закончив очищать руки, открываю рюкзак, в котором лежит одежда, снятая с парашютиста. Разложив рядом на скамейке, принимаюсь потрошить ее на предмет чего-то интересного. Богдан сразу поднимается на ноги и подходит посмотреть. Анна и Деки бросают заинтересованные взгляды, оставаясь на местах. Первыми вытаскиваю несколько энергетических батончиков и плоскую флешку с алкоголем. Дальше начинается интересное. Из большого кармана извлекаю планшет. Скептически хмыкнув, жму на кнопку. «Включается». Уровень заряда 81%. Правда, устройство оказывается не планшетом, а электронной картой. Для чего он мог ее сейчас использовать? Что-то отмечать? Меняю масштаб, чтобы посмотреть более серьезный кусок карты, и вижу мерцающую на ней точку. На всякий случай увеличиваю и застываю буквально с открытым ртом. Точка на карте показывает наше местоположение абсолютно точно. Только как? Спутники же не работают. Хотя нет, они как раз продолжают функционировать. Но доступ к ним запрещен для всех устройств, помимо тех, которые контролируются ИИ. Электронная карта, которую я держу в руках, точно не имеет ничего общего с техникой под контролем ИИ. Но она как-то использует спутниковый сигнал. Ко мне подходят обе девушки, поднявшиеся при виде моего ошеломленного лица. Богдан просит дать ему посмотреть девайс. Молча протягиваю парню устройство. Минуту он крутит его в руках, потом возвращает мне. По его словам, это туристическая версия из продвинутых. Держит заряд аккумулятора до нескольких суток при активном использовании. Занятно, то есть модель даже не военная. Обычная гражданская электронная карта, которая подключена к спутнику. Потекав в меню, нахожу раздел, где можно посмотреть все оставленные метки. Открываю его. Предыдущий владелец действительно отметил немало мест, разбросанных по миру. Две из них совсем рядом. Одна на окраине Дзержинска, прингорода Нижнего. Вторая в районе деревни Чистая, километров 60 от города. К обоим есть короткое примечание — вход. Еще две отметки без примечаний — Одна около Тольятти, вторая километрах 20 от Москвы. Что интересно, отменки стоят не только на территории России. Обнаруживают три в Эфиопии, одну в Сингапуре, две в Норвегии. Сразу пять штук на территории Японии. За исключением одной, все без дополнительных примечаний. Единственное, которое он решил прокомментировать, это сингапурское. Там стоит одно единственное слово – чистое. Еще пару раз просматриваю карту. Чем это может быть? Укрытие? Какие-то базы? Что за объекты скрываются под скромными метками на электронной карте? Воображение рисуют самые разные варианты. Впрочем, ближайшие координаты, отмеченные на карте, не так далеко от нас. Возможно, получится добраться и проверить все своими глазами. Ведь этот парень явно направлялся как раз туда. Выключаю экран устройства и откладываю его в сторону, продолжая обыск. Следующим интересным объектом становится флешка, защищенная металлической оболочкой. Покрутив ее в руках, укладываю рядом с электронной картой. Содержимое проверить будет еще проще, достаточно добраться до безводного, где есть работающий компьютер. Третьим интересным предметом, обнаруженным в штанах, становится пластиковая карта, черная со встроенным чипом. После короткого обсуждения сходимся на том, что это ключ-карта для электронного замка. Кладу ее к остальным находкам и продолжаю обшаривать карманы, но больше ничего заслуживающего внимания нет. Найденное упаковываю к себе. Электронную карту в рюкзак, флешку и ключ-карту в разгрузку. необычной ситуации понимают все. Первым свое предположение выдвигает Богдан, затем подключается Анна. Деки первое время молчит, но после не выдерживает и присоединяется к беседе. Предположение масса, от секретных военных объектов, созданных на случай именно такой ситуации, до сети центров сопротивления ИИ. Правда, судя по многочисленным модификациям того пилота, он явно не чурался посещение Клинингломс. «Если бы не падение с дерева, из-за которого он повредил ногу, мы бы никогда его не догнали». А если бы даже и настигли, то наши шансы на победу были бы близки к нулю. Равно, как и в случае наличия у него автомата. Когда разъезжаются створки двери палаты, и в коридоре появляется Егор, понимая, что мы проговорили не меньше часа. Студент стоит на пороге, и недоумевающе обводит нас взглядом. Спрашивает. Что случилось? Продолжение следует.